Глава 3. Не в силах оторваться от зеркала, Габриэль застыл лицом к лицу со своим двойником. Нет, вообще-то это был он, но совсем другой — он. Наголо выбритый череп, козлиная бородка с проседью, морщинки в углах глаз и три глубокие складки на лбу. Он приложил ладони к щекам, пальцы скользнули к слегка обвисшему подбородку — потом к горлу, усеянному редкими, поблескивающими серыми волосками. Он, но куда более старый, почувствовал, что его закачало, вцепился в край раковины, чтобы не упасть. Он никогда не видел шерстяного темно-синего свитера, который сейчас обтягивал его торс. У джинсов был другой покрой. Тело стало более сухим, вытянутым. Кости ключиц торчали, а на шее проступили сухожилия. Пятясь, он отступил назад, совершенно оглушенный, чуть было не полез искать свои волосы в мусорной корзине или в стоке душа, что было верхом глупости. Где он побрил себе череп? Зачем? Что случилось с его телом? Он невольно снова подошел к зеркалу, натянул кожу лица, прогоняя морщины. Эти миндалевидные глаза и рот с бледно-розовыми губами — безусловно, его. Ему ничего не привиделось. Все было слишком реалистичным, он находился в ясном сознании. Он, безусловно, не спал, и человек, смотревший на него из зеркала, был он сам. Голова закружилась. Он закатал свитер, посмотрел на свой живот, выступающие маслы, чуть растянувшуюся кожу в области желудка. Собственная анатомия ужаснула его. На шее он заметил черный шнурок, на котором висел тяжелый ключ со сложной резьбой. Он ощупал его, пытаясь вспомнить, по какой причине ключ болтается у него на груди. «Пустота!» В панике выскочил в коридор, вцепился в мужчину, который толкал перед собой тележку, набитую постельным бельем. «Вы убирались в двадцать девятом номере? Там оставались мой блокнот, мобильник и жандармская парка с документами в кармане!» Мужчина лет сорока, казалось, растерялся. У него был лысеющий череп и гладкий, как сковородка, лоб. Плечи и бицепсы регбисто заросли на редкость густыми волосами. На белой майке красовалось красно-белое изображение электрической гитары. Он уставился на Габриэля, приоткрыв рот, отчего обнажились его передние зубы. «Что за игру ты затеял?» «Мы знакомы?» Ростом не ниже Габриэля, но более кряжистый, мужчина бросил взгляд на босые ноги собеседника — Затем снова вернулся к его лицу. Глаза гиганта казались двумя черными тучами на грозовом небе. В конце концов, он повернул голову и сверился со своим рабочим списком. «Да, мы были неплохо знакомы. И ты меня удивляешь?» «Нет, я не был в двадцать девятом. Сегодня ночью его никто не занимал». Цутулясь, он удалился со своей тележкой, не добавив больше ни слова, и исчез за одной из дверей, бросив на Габриэля последний взгляд. Почему так странно вспыхнули его глаза, и откуда этот горький, укоряющий тон? Мужчина сказал, «Мы были неплохо знакомы. В прошедшем времени». Габриэль спустился в тот номер, где проснулся, и порылся в спортивной сумке. Трусы, носки, одноцветная синяя майка, туалетные принадлежности, ничего больше. В одном из карманов кожаной куртки зажигалка с выгравированной волчьей головой. В другом чехол, застегивающийся на кнопку для брелока автосигнализации, на цепочке которого болтались три ключа. Один из них от машины. Немецкая марка. Он наклонился к сапогам, Сорок четвертый размер. Почти его он носил сорок третий. Дрожащей рукой взялся за очки. Они идеально подошли, но никак не повлияли на зрение. Он прекрасно видел, что с ними, что без них. Полная бессмыслица. Габриэлю пришлось присесть. Сейчас он проснется и вырвется из этого длинного, бесконечного, бредового туннеля. Он бродил по какому-то проклятому месту, словно в каком-то плохом фильме ужасов. В реальности не было никакого дождя из птиц. Может, даже дочь никуда не исчезала. Она ждет его дома. Они поиграют в шахматы или поедут вместе кататься на велосипедах по горным тропинкам и по лесу. Он попытался дозвониться до своего коллеги Поля, потом до жены. «Номер не существует». Ну, конечно. Это входило в набор полный бред. Но и дальше ходить босиком по этим коридорам глупо. Он достал из сумки носки, натянул их, потом жуткие, но удобные сапоги. Тяжелая кожаная куртка была немного велика, но в целом села неплохо. Он отдаст эти шмотки владельцу, когда все прояснится. Минуту спустя, с комом в горле и двумя ключами в кулаке, он плелся к регистрационной стойке. «Отыскали, в конце концов, свои вещи?» — спросила администраторша. «Уолтер Гаффин так и не появился?» «Нет». «Мне нужно поговорить с Рамуальдом Таншоном». «Сожалею, но он на весь день уехал в леон У него встреча с партнерами по поводу единой системы онлайн-резервирования. Должны же мы ориентироваться и на другую клиентуру, кроме как на семьи заключенных. Я знаю, Сагас — гнилой городишко, но окрестности-то красивые. Еще бы лыжная база... «Послушайте», — прервал он женщину, — «я лейтенант Габриэль Моското, жандарм из Сагаса». «Я знаю мсье Таншона. Моя дочь работала в этом заведении два лета подряд. Я приехал сюда вчера вечером, взял на время журнал регистрации клиентов и...» «Габриэль Баското? Вы... вы отец малышки, которую так и не нашли?» «Мы мобилизовали все наши силы. Поиски продолжаются. Еще и месяца не прошло. Мы найдем ее». Женщина покачала головой и посмотрела на него с удивлением. «Месяц? Ну...» «Какое, по-вашему, сегодня число?» «Девятое... Может, десятое... Да, десятое апреля. Сегодня четверг, десятое апреля». «Десятое апреля? А какого года?» «Две тысячи восьмого». Она долго смотрела на него, не моргая, и, наконец, ответила голосом, который резанул уши Габриэля с жесткостью алмаза. «Но сегодня 6 ноября 2020-го. Прошло 12 лет с тех пор, как исчезла ваша дочь».